Глава 34. Перед возвращением в академию Францина вручила мне огромный пакет с разнообразными вкусностями, по сетовав, что получился тяжёленький. Напоминать, что имею собственный пространственный карман, я не стала. Может быть, она это благополучно забыла донести в совет, а тут я с напоминанием. Заботливость её теперь не казалась таковой. Но я старательно притворялась, что не знаю о её двуличности и сборе информации. Было это сложно, поскольку у сетова неми экономка не ограничивалась и перешла к расспросам. Богиня, зачем вам понадобилось прорицание, леди Николь? удивлялась Францина. Нужно было выбирать дополнительные факультативы, вот мы с Люсией решили пойти на прорицание. Там антураж красивый, не то что в некороконструировании А ведь оно ещё и воняет. Я посмотрела на Францину, расширив глаза и тем самым показывая ужас и отвращение. Наверняка не слишком удачно показывая, потому что висящий рядом Франциск насмешливо хмыкнул. Или это он одобрительно? Правда, и на эту пакость из нашей группы один записался, но там профессиональный интерес. Не романский? Нет, по конструированию Он из семьи, которая увлекается големами, заявила, что в смежных областях можно почерпнуть много чего интересного. Декибони когда-никогда не имели дела с некромантией, уверенно заявила Францина. Так и я не собираюсь и големами тоже. На всякий случай предупредила я. То есть вы уже решили, чем будете заниматься? И хотя экономка была сама вежливость, вопрос показался ужасно подозрительным. Поэтому я ответила как можно более обтекаемо. Пока нет. Столько всего интересного, хоть разорвись на пару маленьких николь. И артефакты, и алхимия, и целительство. А ведь наверняка что-нибудь ещё вылезет при учёбе. Поэтому я и подумала, что продицание позволит подойти к выбору во все оружия. Понимаете? Я улыбнулась по возможности вежливо-вежливо и почти так же глупо. Не уверена, что успокоила подозрительность экономки, но любопытство та притушило, поняв, что ничего путного от меня не дождётся. Огонёк, прощайся с ней, нас ждёт академия и академический читальный зал, нетерпеливо бросил Франциск. Она скорее что-то заподозрит, если ты начнёшь ей всё многословно объяснять. Лучше иной раз сказать: "Это не ваше дело" и посмотреть так, чтобы поняла не её, а будет лесть останется без носа или других важных частей тела. Говорил призрак грозно, и я сильно подозревала, что при жизни он как раз был очень способен на такой взгляд. Он, но не я. Поэтому у Францины скорее возникнет подозрение, если я ни с того, ни с сего начну вести себя так, как покойный монарх. Но всё же прощание затягивать не стало. Вскоре воспользовалась телепортом прошла, не задерживаясь, через столичный дом до Кибо и выскочила на улицу. И всё это под непрерывный монолог франциска на тему отсутствия времени для выполнения его долга. Странное дело, долг его, а выполнять приходится мне. Увесистый пакет оттягивал руки, но на улице открывать пространственный карман, демонстрируя всем и каждому, что здесь маг и не из бедных, не хотелось. Поэтому я перехватила поудобнее ношу и двинулась к академии. Благо, она недалеко. Франциск замолчал и опять изображал из себя сдувшийся воздушный шарик. Для его нынешнего состояния на улице было слишком светло, а значит, неуютно. Давай помогу, вывернувший из-за угла Кузен радостно выхватил мой пакет и что-то мне подсказывало, что радость его вызвана Отнюдь не возможностью попробовать изделия повара семьи Докибо. Я тебя уже часа 2 караулю. Зачем? Как это зачем? А кто тебе поможет добраться до академии? Я же чувствую ответственность за то, что отправил тебя на все выходные, и вину. Ответственный кузен это было нечто из ряда вон выходящее. А если учесть, что он не только не пытался увильнуть от помощи, но и сам её предлагал, еще и жутко подозрительное. Я остановилась и сурово на него посмотрела. «Ты с Бернаром поговорил?» «Понимаешь», – заюлил Жан-Филипп, полностью подтверждая мои подозрения. «Я подумал, будет куда лучше, пока ему не сообщать. Пусть решит, что это его и только его выбор. В конце концов, не зря же вас друг к другу тянет. Это наверняка результат помолвки. И потом, скажем, мы сейчас...» Бернар непременно потребует, чтобы ты немедленно расторгла помолвку с Антуаном. Антуан взбесится и устроит всем нам хорошую жизнь. То есть ты хочешь, чтобы ты сначала расторгла помолвку с Антуаном по не зависящей от Бернара причине. Твёрдо ответил кузен. Это снимет часть проблем. Огонёк голосом умирающего простонал франциск. Идите же в академию, там договорите. Тем более, что помолвку с Антуаном пока разрывать нельзя. А Матье от тебя никуда не денется, привязан прочно. Результат твоего ритуала это всё равно не снимет, предупредила я и двинулась к академии, не желая далее мучить призрака. И когда Бернар обо всём узнает, наверняка спросит, почему мы раньше не сказали. Никогда? А если Жан-Филип почти успокоился и вышагивал рядом важно, словно был не студентом, а успешным, давно практикующим магом. Я посмотрел. В храме эффект от такой помолвки выглядит как благословение богини, так что все, и Бернар в том числе, решат, что это оно. В любом случае, давай ты сначала расторгнешь помолвку с Альвиндуа, а потом подумаем, будем ли сообщать, и если да, то когда и какими словами. Согласись, выглядит странно, когда ты помолвлена с одним, а все вокруг считают твоим женихом другого. В холл общежития Франциско влетел, словно убегал от смертельной опасности. Выглядел он весьма потрепанным жизнью и, похоже, чувствовал себя так же, потому что довольно томно выдохнул. Я немного восстановлюсь и приду, огонёк. Ты без меня никуда не лезь, особенно во дворец и ввинтился прямо в пол, наверняка намереваясь восстанавливаться в академических подвалах, в компании леди в белом и пары призрачных бутылок или бочек. Возможно, на бутылке франциск не разменивается. Так как отвлёк меня от размышлений кузен. Ты согласна? Ритуал проводил ты, почти согласилась я, и всё же мне кажется неправильным это скрывать. Что вы собираетесь скрывать? Подошедший совершенно незаметно Антуан выглядел заинтересованным, но не слишком. «Николь потеряла сережку из пары, подаренной моими родителями», нашелся Жан-Филипп. «Я предложил по второй сделать копию, чтобы не расстраивать маму». «Просто сережку? Не артефакт?» «Разумеется, нет. Артефакты так легко не теряются». «Было бы из-за чего переживать. Леди Давьели внимания не обратит о лорд, даже если заметит, Не будет расстраиваться из-за такой ерунды. Николь, дорогая, как прошли твои выходные? Кузен, воспользовавшись случаем, впихнул пакет Антуану и испарился так быстро, словно обучался у Франциска. Жених же вцепился в переданное так, что оторвать можно было только с руками. Не то чтобы мне были столь дороги вкусности, собранные Франциной, но и расставаться с ними в пользу Антуана не хотелось. «Ровно до твоего появления проходили прекрасно», – буркнула я. «Думаю, и дальше пойдут прекрасно, когда ты отправишься по своим делам, а я по своим». «Ты на меня продолжаешь обижаться», – с совершенно невинным видом укоризненно отметил Антуан. «Я был уверен, что вы из Соланж все выяснили». «Что они выяснили из Соланж и почему Николь обижается на тебя из-за нее?» Похоже, способность возникать неожиданно, семейная особенность Альвендуа. И в отличие от Антуана, заставшего конец нашего разговора с кузеном, Вивиана выглядела куда более заинтересованной. Звучание имени Саланж вкупе с ревностью навели её на определённые размышления. Глаза заблестели, щёки загорелись лихорадочным румянцем, и сестра Антуана выпалила: "Неужели ты всё-таки договорить да она не успела. Антон дёрнул её за руку и рявкнул что-то весьма напоминающее орачье ругательство. Как жаль, что орачье у нас только с третьего курса, и то факультативно, поскольку мне осталось совершенно неясным, почему Вивиана столь быстро пришла в себя, замолчала и даже побледнела. А всё-таки что? заинтересованно уточнила я, не надеясь на ответ. Ерунда, дорогая, не стоящее внимания. Небрежно бросил Антуан. Из твоего пакета доносится изумительный запахи. Ты же пригласишь нас с сестрой на чай, если она объяснит, что хотела сказать. Антуан картинно закатил глаза. Вивиана же приняла вид кроткий и недоумевающий. Антуан же тебе уже пояснил, что это ерунда. Она нежно улыбнулась, но на меня её улыбки скорее действовали как сигнал опасности, чем успокаивали. Так что я и не подумала сдвинуться с места. Брат с сестрой переглянулись. Хорошо, я объясню, решился Антуан. Всё дело в том, что Вивиана хочет расстроить свадьбу Саланши и Филиппа. Вот и подбивает меня увести невесту у принца. Но меня устраивает уже имеющаяся невеста, другой мне не надо. И улыбнулся этой такой улыбкой победителя, мол, радуйся. Я могу хоть всех окрестных девиц обоять, но мне никто, кроме тебя, не нужен. Но доверие его слова у меня не вызвали, особенно потому, что на лице его сестры проступило облегчение. А значит, хотела сказать она совсем другое, не столь безобидное, не такое, что всем известно и предсказуемо. Так мы идём. Антуан подцепил меня свободной рукой, давая понять, что других объяснений не будет. Николь, я так по тебе соскучился. Да, он только о тебе и говорит, согласилась Вивиана, словно других тем нет. Она обиженно фыркнула, легко подхватывая тему брата. Легко, но не слишком естественно. Интересно, о чём эта парочка будет говорить наедине? Жаль, что рядом нет Франциска, и его нельзя попросить проследить и выяснить. Тащить же их к себе не хотелось. но пока я размышляла, как отделаться от Альвиндуа, в холл общежития влетели счастливые Люсиль и Пьер-Луи, поэтому вопрос, с чьей питием, решился сам собой. Увы, не в мою пользу, поскольку подруга так и не научилась отказывать на стырной Вивиане. У нас брат с сестрой устроились так, словно собирались остаться до утра. Брат поедал глазами меня, сестра Пьера-Луи – Одной лишь сильне грозила опасность быть съеденной, ибо Альвиндуа её дружно перестали замечать сразу, как удостоились приглашения. Пришлось распаковать переданное Франсиной, чтобы гости отвлеклись хотя бы на то, что действительно можно съесть. Мне сказали во дворце новые требования безопасности, защибитала Вивиана, лишь только в руке у неё оказалась чашка, которая сразу перекочевала на стол. Действительно, «Не чаю же пить она сюда пришла». «Странно, с чего вдруг решили везти Пьер-Луи?» Она улыбнулась почти как голодная гиена в королевском зоопарке. Пьер-Луи печально посмотрел на дверь. Уверена, он уже пожалел, что не пришел чуть раньше или чуть позже, или даже вообще на следующий день утром. Вивиана, выбивающая информацию, зрелище на любителя – которым никоим образом нельзя было отнести никого из находящихся в комнате. Даже Антуан недовольно нахмурился. «Точно не знаю». «Не может того быть!» – показушно удивилась потенциальная королевская невеста. «У тебя же там дядя, а не бы кто! Он точно знает, что случилось в эту пятницу». И тут я сообразила, что если кто в нашей компании и знает точно, что произошло в эту пятницу в королевском дворце, то только я. И мне больше, чем любому другому, нужна информация о мерах по не проникновению призраков, информация, которой вряд ли поделятся. Он, разумеется, но я-то лишь племянник королевского мага. Пьер-Луи опять взглянул на дверь, словно прикидывая, сколько времени потребуется добраться до неё. Наверняка соседство с Люсиль сейчас для него не искупало соседство с Вивианой. Со мной секретами не делится. Вивиана наверняка напутала, небрежно бросила я. Что там вообще могло случиться с такими мерами по охране? Ничего я не напутала, оскорблённо возмутилась Вивиана и сразу выдала всё, что знала. Мне племянница начальника не магической охраны сказала, что у его величества проблема с призраками. Причём призраки недовольны надвигающейся свадьбой наследника. Последнее она сказала с такой гордостью, словно это было ее рук дело. Пьер-Луи наверняка подумал о том же, поскольку посмотрел с сильным подозрением. Чувствую, дядя сегодня получит информацию о возможном подозреваемом, который, к тому же, настойчиво пытается получить сведения о принятых мерах. Тщетно пытается. Пьер-Луи ничего не выдаст, по нему видно. Во всяком случае, Вивиане точно. А вот Люсиль... Ну, об этом можно будет попросить потом. Сейчас же нужно узнать, что выяснила королевская охрана. Не может быть, отвлекла я внимание на себя, и сколько призраков побеспокоило нашего короля? Штук пять, небрежно бросила Вивиана. И все необыкновенно агрессивные. Он их еле прогнал. Представляете, его величество лично пришлось этим заниматься. Куда смотрели охранники? Если хотите знать моё мнение, их всех нужно разогнать с позором и запечатанием дара. Пять, потрясённо переспросила я. Нет, я понимаю, что Франциска для непривычного глаза может показаться много, но не настолько же. Или призраки разнажались при пересказе. Тогда, если бы история шла до Вивиан кружным путём, их могло стать даже не пять, а все 10. Повезло ей, что цепочка оказалась короткой. Всего-то придворный маг, начальник магической охраны, начальник не магической охраны и его дочь. "Да глупости это", снисходительно бросил Антуан. "Дворцовая защита и одного не пропустит. Филиппу II просто что-то показалось после лишнего бокала". "Не намекаешь же ты, что его величество любит выпить", с нажимом уточнила Вивиана. Все мы иногда любим принять бокал другой, особенно в хорошей компании. И всё же, что там случилось? продолжила допытываться я. Во дворце появился скандальный призрак, неохотно пояснил Пьер Луи. Сейчас определяют, как он проник, куда делся и откуда ждать нового появления. Один, разумеется, он чуть насмешливо глянул на приунывшую Вивианну. о пятерых речи и не идет, а не исключительно в чьем-то богатом воображении. Но недовольство невестой наследника призрак выразил, убежденно заявила сестра Антуана. Это я точно знаю. Убежденность Пьером Луи была отмечена, и взгляды, которые он бросал на Вивиану, становились все задумчивее и задумчивее. Это к концу беседы он окончательно уверится, что призрак ее рук дело. А потом уверят в этом же дядю. Из-за такой ерунды, как недовольство призрака, невесту менять никто не будет. Мало ли кому не понравится следующее. Пусть лучше будет недоволен призрак, чем кто-то более материальный. Не скажи, огорчённо вздохнула Вивиана. Мало ли, что это призрак был. Уверена, к его мнению необходимо прислушаться. Может, там вообще была наведённая иллюзия высшего порядка. Вивиана недовольно поджала губы, поскольку наверняка приняла за намёк на свою семью. Альвиндуа как раз славились иллюзиями, отточенными множеством поколений. Относительно безопасная специализация позволила роду почти не пострадать во времена магических войн и быстро отправиться после них, поскольку претензий от совета магов к Альвиндуа не было. Они вообще во все времена отличались законопослушностью. Тем удивительнее было наличие смертельного заклинания в арсенале Антуана, того самого, что мой жених хотел использовать для убийства Шарля. Поздно уже. Люсиль заразительно зевнула. А о призраках к ночи говорить вообще не стоит, не дай богиня появятся. Да мне и одного много. А если их будет толпа, Мы же пьём обычный чай. Антуан был сама невозмутимость. После него ничего не должно появиться, разве что вы добавили что-то с галлюциногенным эффектом. Поскольку намёков он не понимал, пришлось сказать прямо. Это ты нас оскорбить хотел? У тебя получилось. А теперь будь добр, покинь нашу комнату, мы спать хотим. Николье ничего подобного не имел в виду, а Шарашен запротестовал он. Что ты имел в виду, я подумаю как-нибудь потом. У нас с Люсиль завтра прорицание, а на него нужно непременно прийти выспавшимися, а то вдруг на прорицаю что-нибудь не то. Пьер Луи прощался даже с некоторым облегчением, которое пропало тут же, поскольку с ним увязалась Вивиана. Антуан же ещё не уходил долго, пытаясь извиниться и пояснить, что просто неудачно пошутил. Пришлось сказать, что если он немедленно не уйдёт, то не буду с ним разговаривать ближайшую неделю. Это подействовало эффективнее всего остального. Антуан ещё лишь раз уверил меня в своей вечной любви и почти трусцой выбежал из комнаты. Из головы он вылетел сразу, как ушёл. Благо, у меня было о чём подумать. Хотелось посоветоваться хоть с кем-то, но Франциск так до сих пор и не появился. Шарль был далеко, судя по метке А дедушка недоступен до следующего посещения дома до Кибо.